«Если только мне удастся избежать бедствия, я щедро вознагражу вас!» — воскликнул Лю Цзюнь И. «Судьба ваша заключена в четверостишие!» — молвил У Юн. «Я скажу вам его, а вы запишите эти строчки на стене. И вот когда в будущем мои слова оправдаются, вы убедитесь, что я кое в чем разбираюсь». Лу Цзюнь И велел принести тушницу и кисть и записал на стене, на уровне своего роста, четыре строчки, которые продиктовал ему У Юн. «Кто-то плывет по реке одиноко. Меж камышей проплывает ладья. Если б ты был справедлив, то без горя ты проводил бы все дни бытия». Когда Лу Цзюнь-И кончил писать, уюн собрал свои гадательные принадлежности и, отвесив низкий поклон, собрался в путь, но Лу Цзюнь-И стал удерживать его. — Посидите немного, учитель, — спросил он, — а после полудня пойдете. — Спасибо вам, уважаемый господин, за доброе отношение ко мне, — поблагодарил У Юн. Но я боюсь, что ничего не успею заработать. Я думаю, что когда-нибудь еще смогу навестить вас в другом месте». И с этими словами он встал и пошел. Ликуй, взяв свой шест, последовал за ним. лу Цзюнь и провожал их до ворот. Расставшись с лу Цзюнь и Уюн вместе с Ликуем вышли за ворота и отправились прямо за город на постоялый двор, где расплатились за постой и питание. Затем они собрали свои пожитки, увязали в узлы. Ликуй взял гадательную табличку, и они покинули постоялый двор. «Ну, наша задача выполнена», — сказал тогда Уюн Ликую. «Теперь нам надо как можно скорее возвращаться в лагерь» и приготовит там все для встречи лу Цзюнь и Рано или поздно он придет к нам. А сейчас, читатель, оставим пока Уюна и Ликуя, направлявшихся к себе в лагерь, и вернемся к Лу-Дзюнь-И. С того самого дня, как он проводил у юна он каждый вечер выходил за ворота и подолгу смотрел на небо. Тревожные думы охватили его. Временами он сам с собой даже разговаривал, мучая с неизвестностью. Но вот однажды, не в силах дальше терпеть подобных мучений, он позвал своего служащего и приказал ему созвать на совещание всех ведающих торговыми делами. Вскоре все собрались. Среди пришедших был также и главный управляющий дома Лудзюнь-И по имени Лигу. Этот Лигу был уроженцем восточной столицы. В северную же столицу он приехал разыскивать одного своего знакомого. Однако поиски его оказались тщетны, и он чуть было не замерз у ворот дома людзюнь и Лудзюнь-И спас его и оставил у себя. А когда убедился, что Лигу очень старательный и трудолюбивый человек, да к тому же еще умеет писать и знает счет, взял его к себе на службу. Через пять лет Лигу получил повышение и был назначен на должность управляющего дому. Теперь он уже ведал всеми делами Лу Цзюнь И, не только по дому, но и другими. Под его началом находилось до 50 человек служащих. И в самом доме и вне его он был известен под именем главного управляющего Ли. Итак, в этот день все служащие во главе с главным управляющим Ли Гу собрались в доме Лу дзюнь И и приветствовали своего хозяина. Оглядев собравшихся, Лу дзюнь И спросил. «А почему же я не вижу этого...» Но не успел он договорить, как вперед выступил человек лет двадцати пяти на вид с очень тонкой талией и могучими плечами, ростом более шести чьи. Борода и усы его, закрывая рот, трезубцем опускались вниз. На голове он носил платок, повязанный в форме плода айвы, а поверх платка обруч с изображением зверей. На нем была белая куртка с серебристым оттенком подпоясанное красным поясом в крапинку, и желтые сапоги из промасленной кожи. За уши он воткнул себе цветы. Человек этот происходил из северной столицы. Еще в раннем детстве он остался круглым сиротой и воспитывался в доме Лу-Дзюнь-И. Человек этот отличался ослепительно-белой кожей, поэтому лудзюнь И пригласил очень искусного татуировщика и велел ему разукрасить все тело своего воспитанника рисунками, после чего он стал походить на нефритовый столб с инкрустациями. Тело его напоминало узорчатую парчу, и тут ему не было равных. Но не только этим выделялся воспитанник Лудзинь и среди других. Он мог играть и на флейте, и на лютне, умел петь и танцевать, ловко разгадывал шарады, прекрасно вышивал. За что бы он не взялся, все ему удавалось. Но этого мало. Он понимал все говоры и наречия, а также знал деловой язык различных профессий. Никто не мог сравниться с ним по способностям. Он владел сычуанским арбалетом и стрелами с тремя наконечниками. А когда отправлялся за город на охоту, то всегда без промаха настигал намеченную им цель. Возвращаясь к вечеру домой, он привозил с собой не менее 100 штук разной дичи. В спортивных соревнованиях все призы неизменно доставались ему. Да, это был замечательно умный, живой и интересный человек. И если уж он о чем-нибудь говорил, то всегда со знанием дела. Фамилия этого человека была Янь, и в семье он был первым сыном. Настоящее его имя было Цин. но ну, а среди населения столицы он был известен под прозвищем Янь-Цин, что значит «мод». Надо вам сказать, что этот Ян Цин был одним из самых близких людей Лу Цзюнь И. Выйдя вперед, он приветствовал своего господина и вместе с Ли стал рядом с ним. лигу оказался по левую сторону, Ян Цин — по правую. «Недавно я решил погадать о своей судьбе», — обратился Лу Цзюнь И ко всем собравшимся. И вот мне предсказали, что в ближайшие сто дней со мной случится несчастье, и я должен погибнуть. Есть один лишь способ избежать этого бедствия. Это уехать на юго-восток за тысячу ли отсюда. И вот, когда я стал думать, куда бы мне отправиться, то вспомнил, что в области тайань на великой восточной горе Тай-Шань, Находится монастырь Таньзышэнь, духи которого ведают рождением, смертью и бедствиями всех людей поднебесных. Отправившись туда, я во-первых, смогу принести жертву для искупления своих грехов, во-вторых, избежать грозящей мне беды, и наконец, в-третьих, предприму кое-что по части торговли, а кроме того, осмотрю страну и народ. Тебя, Лигу, я попрошу подобрать 10 больших подвод и погрузить на них товар для провинции Шаньдун. Когда все будет готово, мы отправимся вместе с тобой. А Ян Цин на это время останется здесь и будет управлять всеми делами. Сегодня же передай ему все, так как через три дня я хочу двинуться в путь. Уважаемый хозяин, — сказал на это Лигу, — вы совершаете ошибку. Не зря пословица говорит. Верь гадателям народ. Будет все наоборот. Не обращайте лучше внимания на глупые речи какого-то предсказателя и оставайтесь дома. Ничего с вами не случится. нет — возразил Лу Цзюнь-И. — Судьба моя предопределена, и ты мне не перечь. Если со мной действительно случится несчастье, то потом поздно будет раскаиваться. — Дорогой господин мой, — вставил свое слово и Цзинь, — выслушайте мои неразумные слова. Путь, по которому вы хотите ехать в Тайань, провинции Шаньдун, проходит как раз мимо лагеря разбойников в Ляншаньбо. Сейчас там Суньцзян собрал большую шайку, которую грабит и разбойничает. Правительственные войска не могут даже приблизиться к ним. Если вы, почтенный хозяин, твердо решили совершить обряд жертвоприношения, обождите немного, пока станет спокойнее, тогда поедете. Не верьте глупым разговорам гадальщика. Уж не разбойник ли из Ляншаньбо приходил сюда под видом предсказателя, для того, чтобы смутить ваш покой? Жаль, что в этот день меня не было дома. Если бы я находился здесь, то сразу же улечил бы этого монаха. И ручаюсь тогда было бы над чем посмеяться. — Не говори глупостей, — рассердился Лу Цзюнь И. — Кто бы осмелился обмануть меня? Что значат эти разбойники из Ляншаньбо? Для меня не просто поросль, да я сам охотно отправлюсь туда, чтобы выловить их и показать миру, как искусно я владею оружием. Лишь тогда я смогу считать себя настоящим воином. Не успел он еще всего сказать, как из-за ширмы вышла его жена и тоже стала отговаривать его. «Дорогой муж», — обратилась она к нему, — «я долго слушала твои речи. Еще в старое время люди говорили, нигде не может быть хорошо так, как дома. Стоит ли обращать внимание на глупые предсказания какого-то гадальщика? Из-за этого бросать такое огромное дело, как у тебя? Из одного лишь страха лезть в пекло к самому дракону или в логово тигра? Оставай-кася лучше дома» отгонять себя всякие думы и заботы. Устрой себе отдельное помещение, уединись там и предавайся высоким размышлениям. Тогда ничего решительно с тобой не случится». «Но что вы, женщины, понимаете?» возразил ей лудзюнь И. «Раз я твердо решил ехать, то лучше уж больше не говорить об этом». «Под вашим высоким покровительством...» «Мне удалось немного выучиться военному мастерству», — снова заговорил Ян Цинь. «Я не хочу хвастаться, но думаю, что могу быть вам полезен в пути, дорогой хозяин. Если нам встретятся разбойники, то я ручаюсь, что человек пятьдесят из них уложу на месте. А управляющего Лигу вы оставьте здесь, пусть он ведет дела. Я же буду служить вам верой и правдой». Да я только потому и беру с собой Лигу, что сам плохо разбираюсь в торговле, — отвечал на это Лу Цзюнь-И. — А Лигу это дело знает и будет вместо меня вести торговлю. Тебя же я оставляю здесь для того, чтобы ты охранял мой дом. Конечно, всевозможные расчеты будут вести другие, а ты станешь главным хозяином. В последнее время у меня появились признаки болезни Бери-Бери. — сказал тогда Лигу. — И пускаться в такой дальний путь мне никак нельзя. Услышав это, Лудзюнь Ирос свирепел и стал кричать. — Недаром говорится, тысячу дней держат войско, чтобы использовать его в одном сражении. Впервые за все время ты понадобился мне для поездки и уже находишь всякие отговорки. Если еще хоть кто-нибудь станет возражать мне... Тут же отведает моих кулаков. Лигу был так перепуган, что мог лишь глядеть на хозяйку, которая плавно, словно пава, удалилась к себе во внутренний покой. Что же касается янтина так он и подавно не смел больше слова произнести. Наконец все разошлись. Лигу ничего не оставалось, как сдержать свой гнев и начать приготовление к отъезду. Он нанял 10 подвод и 50 мулов, которые должны были вести их, а также 10 носильщиков для того, чтобы вести подводы. Затем на подводы нагрузили товар, все было как следует запаковано и увязано. Закончив на третий день все необходимые приготовления, Лу Цзюнь И совершил возжигание фимиама, а затем дал каждому из остающихся подробные наставления. В тот же вечер он вызвал Лигу и приказал ему взять еще двух служащих, вместе с ними закончить все необходимые приготовления и выезжать из города. После этого Лигу ушел. Когда жена Лудзюнь и увидела отъезжающие подводы, она с плачем ушла в дом. На следующий день Лудзюнь встал в пятую стражу. Помылся и оделся во все новое, затем он позавтракал, достал оружие, пошел во внутренние комнаты и совершил возжигание благовонных свечей перед таблицами своих предков. Уходя из дому, он наказывал жене. — Хорошенько присматривай за домом. — Самое большее через три месяца, а может быть и дней через пятьдесят, я вернусь. — Береги себя в дороге, дорогой мой, — говорила ему жена. — Почаще пиши и скорее возвращайся. Тут она снова заплакала. Ян Цинь, прощаясь с хозяином, также не сдержал слез. — Ну, Ян Цинь, ты остаешься дома, смотри, делай все как следует. По пустякам не шуми, — наставлял Лу Цзюнь и Ян Цинь. — Раз вы уезжаете, хозяин? то как могу я допустить какую-нибудь небрежность? Отвечал ему на это Ян Цинь. И вот Лу Цзюнь И взял свою палицу и отправился за город, где его встретил Лигу. Ты возьми себе двух помощников и отправляйся вперед, приказал ему Лу Цзюнь И. А если встретишь хороший постоялый двор, то приготовь там еду. когда подъедут подводы Возчики сразу же смогут поесть. Таким образом, мы не будем зря задерживаться в пути. Люгу взял свою дубину и в сопровождении двух помощников направился вперед. А лудзюнь И с несколькими служащими пошел вслед за подводами, охраняя их. По дороге им попадались красивые высокие горы и прозрачные источники. Дорога открывалась широкая и ровная. Любуясь окружающей природы, Лутзюнь И в душе был очень доволен и думал про себя. Если бы я остался дома, то разве увидел бы когда-нибудь подобные красоты? Когда они прошли около сорока ли их встретил Лигу. Здесь они пообедали, а Лигу снова пошел вперед. Так они прошли еще пятьдесят ли и снова подошли к постоялому двору, где их уже ждал Лигу, приготовивший еду для возщиков, а также место для подвод и отдыха людей. Войдя на постоялый двор, Лу Цзюнь И приставил к стене свой посох, повесил на крючок шляпу, снял с пояса кинжал, переменил башмаки и чулки и сел за стол. Но рассказывать об этом подробно мы здесь не будем. На следующее утро наши путники встали, как только расцвело, Разожгли огонь и приготовили еду. А когда люди поели, животные были накормлены и подводы приготовлены, они тронулись в дальнейший путь. Так, останавливаясь на ночлег на постоялых дворах и с рассветом пускаясь в дальнейший путь, они шли несколько дней. Как-то раз спутники остановились подкрепиться и передохнуть на одном постоялом дворе. И вот, когда на следующее утро они уже собрались в путь, клудзюнь И подошел слуга и обратился к нему с такими словами. — Я хотел бы предупредить вас, уважаемый господин, — сказал он, — что примерно в 20 ли отсюда дорога проходит мимо разбойничьего лагеря Ляншаньбо. Главным начальником у них там сейчас Сунзян, и хотя проезжающим путникам они не наносят вреда, однако вам, уважаемый господин, все же не мешает принять меры предосторожности и пройти это место тихо и без суматохи. Так вот оно что, сказал, выслушав его Лю Цзюнь И, и тут же приказал одному из своих служащих принести сундук с его одеждой. Открыв его, он вынул узел, а из узла достал четыре белых шелковых флажка. Затем он попросил слугу подать ему четыре бамбуковых шеста и прикрепил к этим шестам флажки. На каждом из флажков было написано четыре строки по семь иероглифов со следующим значением. Золото и яшму, взявший Лу-Дзюнь-И, в горный край направил помыслы свои. С дальних гор на север привезут воски, им добытых кладов полные мешки. Когда Лигу, служащие Лу-Дзюнь-И, возщики и слуга постоялого двора, увидели эту надпись они так и ахнули от изумления не иначе как вы уважаемый господин приходитесь родственником главному начальнику лагеря влян шаньбо сундзяну спросил слуга я богатый и всеми уважаемый человек в северной столице отвечал на это лудзюнь и Какие же могут быть у меня связи с этим разбойничьим лагерем? Давно уже я собирался приехать сюда, чтобы захватить этого Сунцзяна. — Почтенный господин, прошу вас, говорите немного потише, — сказал слуга, — меня хоть не впутывайте в это дело. Должен вам сказать, что тут шутки плохи. Если бы с вами пришел отряд даже в десять тысяч человек, то и тогда вы не смогли бы подступиться к ним. Хватит ерунду молоть! Все вы здесь заодно с этими разбойниками!» Слуга во двора даже уши заткнул, чтобы не слушать слов лудзюнь и а все возщики от страха так и замерли на месте. Лигу и все остальные опустились перед лудзюнь и на колени. — Дорогой хозяин, пожалеете хоть нас. Дайте нам возможность живыми выбраться отсюда. Стали они умолять его. Не дайте нам погибнуть в этом чертовом логове. — Да что вы понимаете? — крикнул им сердито лудь — Как могут какие-то несчастные воробьи выступить против дикого лебедя? — Не раз горевал я о том что искусство, которое я приобретал всю свою жизнь, до сих пор нигде не мог применить. Но вот сегодня мне, наконец, представляется счастливый случай проявить свое умение. И если я не воспользуюсь этим, то чего же мне тогда еще ждать? В мешках, которые вы погрузили на подводы, нет никаких товаров. Там одни коноплянные веревки. Если только этим разбойникам суждено погибнуть, то они попадут в мои руки. Каждым ударом своего меча я буду разить их поодиночке. Вы же вяжите их и бросайте на подводы. Не обращайте внимания на потери и грузите разбойников на подводы. И лишь когда мы доставим их главаря в столицу, и получим за это вознаграждение, я буду считать, что не зря прожил на свете. Если кто-нибудь из вас откажется пойти вместе со мной, я прикончу его на месте.